Глава 32 вторая. «Поехали!» Меня дёрнули за ногу, срывая одеяло. Отмахнулся ногой и попал куда-то в мягкое. «Ай, чёрт этакий!» Максим Сергеевич ругался, сидя на полу держась за живот. «Да уймись ты, бес!» Откуда-то со стороны, кувыркаясь и расплескивая воду, в мужчину прилетела жестяная кружка. «Моду взял! Посреди ночи людей будить!» «Егорка, вставай!» Бывший офицер не отступал от своего. «Я с купцами поспорил, что ты любого цыгана перепляшешь!» «Ты поспорил, ты и пляши!» Отвечаю раздраженно, не желая участвовать в аферах Милюты Ямпольского. «Егорка!» Едва не рыдая, взвыл тот пароходной сиреной, разбудив уже всех обитателей флигеля и получив на свою голову поток грязнейшей ругани. «Яр! Лихач снаружи ждет за тобой! Приехал!» «Мать же твою!» Вскакиваю с нары, начиная умываться и одеваться. «Пошли!» Максим Сергеевич не то чтобы пьян, но... Так, это... Не в адеквате. Не как кокаином опять балуется. Одет он, к слову, сегодня богато. Пусть не вполне по росту и фигуре, но по-господски. Сюртук, штаны барские, шубейка енотовая, море чуть поеденная Ну, да скупчиков краденого всякого добра в избытке. Можно купить, а можно и того. В аренду взять. Пасцать дай хоть ирод! Вырываю руку, потянувшую меня к выходу мужчины. Добывшись и одевшись, бегу на улицу облегчиться. Максим Сергеевич не отстаёт, торопя и нудя. Не обращая на него внимания, заскакиваю назад и прихватываю опорки. Специально покупал, вот прям по ноге, чтобы тренироваться. А то нога вихляется, босиком холодно. Засунув их за пазуху, подбираю кружку и, испугнув тараканов, черпаю из бадьи. Егорка! Максим Сергеевич воет жалостливо. Глаза такие, как не каждый нищий сделает. Мученик, никак не меньше. Сплюнув на пол, выскакиваю и дивлюсь необычному зрелищу. Лихачу на Хитровской площади. Бывает, что и заскакивают залётные на рысаках своих тысячных, коль купцы решат в народ съездить. Но не нечасто. Очень нечасто. А чтоб за кем-то из хитрованцев, того и не припомню. Садись в шивота! Извозчик откидывает медвежью полость, и я под взглядами ошалевших хитрованцев, ставших свидетелями необычного зрелища, усаживаюсь важно. Рядом усаживается Максим Сергеевич, и лихач тут же взмахивает кнутом. но о, -о Рысаки с места берут в карьер, и в лицо бьёт холодный воздух. Тут же надвигаю шапку поглубже, а чуть погодя и в оси в полость с головой. Дорога до яра ровная и накатанная. Хорошо освещена, так что мчался лихач без опаски, очень быстро. Офицер, бывший, то начинал о чем-то перекрикиваться с лихачом, то тормошил меня, лихорадочно втолковывая что-то о нашем великом будущем. Кокаинист как есть. Ничего нового. К деревянному одноэтажному зданию ресторана подъехали с шиком. И Максим Сергеевич тут же сдернул меня с саней, потащив за руку. «Вот!» – начал он орать издали еще швейцару. «Вот самородок русский!» Влетели внутрь так, что я помнится не успел, только рот сам с собой открылся. Роскошь, деревянная резьба, позолота, много дорогущей материи на столах и даже на стенах. Картины, рояль, здоровенный аквариум с живыми стерлядями и осетрами. И я в дешевой шубейке, ватной шапке с влезающей ватой, в сапогах не по размеру и в старых опорках за пазухой. Даже раздеться в гардеробе не дал. Ирод. Вот, милютый им польский важен. Вот, самородок русский. За столами купцы. Пьяненькие уже изрядно. По одежке и манере видно, что из тех, кто из низов вышел. Ну, или батюшки их не поддались заразе, именуемой классическими гимназиями. Такие все кондовые исконно пасконные, домотканные аж на долубочности купцов с десяток до да всяких там прилипал подпевал два раза постолька же не сразу и поймешь где там приказчик доверенный а где и такие что вроде максим сергеевич шуты из бывших да прочей мутный народец ухитеряющийся поучаствовать в чужих гулянках с ними хор цыганский да чуть паудаль оркестр этот. Один из купчин, толстопузый да нездоровье, приподнялся, побагровев мордой, да и сел обратно, захохотав гулко. «Кланися!» — зашипел на меня какой-то из подкачивших прилипало, схватив за шею и нагибая вниз. «Его степенство Иван Веропейч гуляет!» «Бью зло пяткой назад да по коленке, пляшивому этому, так, что тот завыл на полу сидячи». Сидит, за ногу держится, лицо белое, и мне так нехорошо стало, но, думаю, доигрался ты, Егорка. Сейчас как? А что сейчас, додумать не успел. Цыган старый вперед выступил, тряхнул кудрями серебряными и серьгами такими же, да и молвил. А лихого молодца вы к нам привели, Иван Ерофеевич. Перепляшет или нет, но мне такие храбрецы по нраву. Да и ты, поговаривают, не молитвами состояние заработал. Да уж, пьяно приоценивался Купчина. Всяко бывало. Ну что, самородок? Я, Денька, может и не самородок, но... на Максима Сергеевича. И не самовыродок. Как все замолкло на секунду. Да как смехом и рассыпалось. Ну, думаю, фартовый ты парень, Егор Кузьмич. Развлечение для таких компаний дело первейшее. Так что наибольшую беду от себя отвел что Скинул шубейку прям на пол. Сел на нее, да и переобулся в опорке. Вокруг зубы скалят. А меня аж на все косточки гудят. Движение требует. Такой кураж взялся откуда-то, что прям ой. Тот самый случай, что или грудь в крестах, или голова в кустах. И поэтичность еще такая в душе образовалась, что будто сам стал героем шекспировской пьесы. но говорю. «Как моего супротивника зовут?» И цыгану кланяю низко «Чай не убудет». Выручил меня знатно, отвел беду. Говор нарочно простонародный, учен уже. Купцы, а не того, не шибко -то и любят, когда людишки ниже стоящие, умнее или хотя бы умственнее были. «Меня, — ответил тот, зубы скали, — Шандором матушка назвала. А в церкви Панкратом крестили. А плясать ты будешь противоплемянника моего, коего в церкви Алексеем окрестили». «А в фонса прозвали...» Раступились цыганки, появились своими юбками цветастыми, звякнули манистыми пудовыми, да и вышел парень. Молодой, да сразу видно, вертлявый, ну чисто кубарь. Поклонился слегка, но так насмешливо и юрнически что у меня аж на кровь закипела. «И не придерёшься вроде, а ясно, насмешничает». Надет щеголевата, рубаха алая из атласа, жилет поверх черный из бархата до да золотом расшит, штаны широкие из черного шелка, даже на вид дорогущие. Сапоги такие, что не просто по ноге, сразу видно, вот для пляски шиты. Кожа тонкая, нога будто в обливочку, да и подковки на каблуках как бы не серебряные. А что, цыгане не такое любят. Мы пока театральствовали, пляши у того унесли незаметненько. Ой, да моё никак ногу ему сломал. А страху нет почти. Так, в глубине где-то. Жги! Крикнул Купчина, махнув кулаком и шарахнув по уставленному снедью столу. И сразу музыканты как вжарили. Фон сокочет там, прошел. коленце выделывает. Хорош, зараза. Я руки в боки упер, чуть в ответку приплясываю, чтобы разогреться с мороза -то. И смотрю, что он там покажет. «Жги, поджигай!» — ору. «Лихой удалец! Красавец, молодец!» Ерунду всякую вопю. Так только, чтобы купцов раззадурить. Вроде как и пределе я не просто так стою пританцовываю. А сам гляжу — плохо дело. коленце выделывать я и не хуже умею. Вот ей-ей! Все за ним повторю. Только Фонса чище пляшет. Ну да, ну и понятно, я же всего ничего занимаюсь. А он в таборе, да при таком-то детьке, который плясками на жизнь зарабатывает. Плясал он, плясал. А я и подзуживал, покрикивал. Запыхался цыган, да и остановился. Старается не показывать, но видно, запаленно дышит. Аж на боках дуном ходят. «Ну, — говорит самородок Китровский, который не самовыродок, оказывай умение своё, иль ты только языком танцевать умеешь по женскому обычаю, цыганки наши тогда тебе юбку доманиста да одолжат. Да будешь до самого утра в таком облачении так плясать, купцов именитых веселить». «Ай, стервец! — заорал восторженный Иван Ерофеевич. Заухали, засмеялись и другие пузатые бородачи. Ах, «Ты, думаю, рыба падла!» «Я, говорю, за тобой все повторю!» «Лучше ли, хуже ли, зато сказать не могу!» «Пусть купцы рассудят!» И как дал коленцы перед ними выделывать! Все, что Фонсон наплясал, повторил, а некоторые еще и усложнил! Но не так чисто, это да, сам чувствую!» Остановился и взглядом его так смерил... А сам руки в боки упер, и дышу, дышу. Я за тобой повторил. А повторишь ли ты за мной, друг мой Фонса? И как дал коленца оттудовая, из снов которые Купцы аж вскочили да и поближе. Дело-то невиданное совсем. А я в нижний брейк ушел, да и на руки оттудовая, и ногами, хоп, и на цыгана ими указал. Фонсо только рот захлопнул, да глазами сверкнул. Но он нашел в себе силы, поклонился низко. «Ай, молодец!» — выступил вперед старый цыган. «Недаром, мальчишка этот, нам с тобой, Иван Ерофеевич, так приглянулся! Мне-то стыдно было бы не увидеть танцора отменного, да и у тебя, Иван Ерофеевич, глаз, как стокаратный алмаз!» «Видали?» — купчина заорал остальным радостно. «Наш русский мальчишка да цыган переплясал так, что те сами его признали!» «Как схватил меня в охапку и ну обнимать, целовать!» «От самого водкой несет, да едой, да зубами больными!» «Терплю!» «А за ним и остальные всего и слюнявили, да обнимали мало ли не доломать в костях!» «И главное...» Деньги мне в карман да за пазуху суют. «Садись за стол, малец!» Загудел один из купчин «Ешь, пей, да плясать не забывай!» Дернулся туда было, ты да и остановился. Думаю, сейчас как наемся и напьюсь, а потом что, пьяному и брехатному коленцеву делать? Так и доплясаться можно до да заворота кишок. «Помилуйте, дяденька!» Как я при взрослых, купцах степенных, пить буду? Запереглядывались купцы. Не знают, что и сказать. Вроде как и поперек пошел, но вежественно ведь. А я стою, голову склонил. Ай, молодца! Иван Ирофеевич снова меня умнил. Петровский, на не пройдешь, ты! Садись, садись! Официант! Чай ему и... «Чё хочешь?» «Пироженку? Бламанже? Одну?» «Тащи!» Сижу такой, чаю пью с пироженкой, чисто борчук. Степенство вокруг меня до фонса обсуждают, но плясать пока не просят. Видят, что выдохлись. «Аквариум!» Раненым ведмедем заревел кто-то из степенств и тут же стащили рояль поближе. И ну в него вина шампанские наливать. Сами, что интересно, без помощи официантов. И с бутылками бегают, до да смеются, как умалишенные. И в рояль, да друг... на дружку пеной. А потом рыбу туда же. Играй! Усадили музыканта, да и заставили играть, пока шампанское заливают. Не потрепщина выходит, ей-ей. Не музыка, а какой-то собачий вальс. Но степенство ржут чисто кони, да и сами по клавишам пробуют. Брынк-брынк. И снова ржать, да пеной куражится. «Оливье!» – заорал кто-то. «Сто порций!» Мало погодя, официанты начали таскать тарелки, а купчины им на пол показывает «Сюда ставьте, ироды!» «Ай да, Степан Митрофаныч!» – гудят степенство. Митрофаныч дождался, пока все сто тарели на пол составят. И ну ходить по ним, приплясывать. И хор цыганский подпевает. «Ух, хорькупец и фан удалой, молодец!» Ну и всякой цыганское свое «на-ны-на-ны» -на и прочее. Плечами трясут, вокруг хороводятся. Ну и тот только деньги из бумажника разбрасывает над головой. Какие успевают, те цыгане в воздухе перехватывают. А остальные в салат рядышком и максим сергеевич крутится по плечу купта похлопывает рядышком приплясывает до да купюр ловит прилипало сижу смотрю на это и яжный чай в горле комом встал а что молчу что тут скажешь ты официант дурным голосом завопил тощий но пузатый купчина с багровой плешь почиая на всю голову шампанского самого лучшего принесли шампанское и лысый бутылку в зеркало Хрясь! и ржет дюжину бутылок так об зеркала побил а потом я глазами так морг а пол уже чистый почти что увидел только служителя который заканчивал уборку купчины тоже увидели сюда и орут ну тот и подошел а куда он денется и горчицу ему в морду, горчицу. А тот не отворачивается, только руки расставил, да и стоит так в раскоряку. Ты за него не переживай, уселся рядом старый цыган. 120 рублик в такое удовольствие купчине обходится. Да и из них половина официанту. Киваю, уже спокойнее, без злобы. Ну, думаю, за 60 рублей можно и потерпеть. А изнутри такое нахлынуло, что, понимаю, нельзя. Никак нельзя. Если только дети мало из голода не помирают или цели какой важной не стоит, тогда да, тогда многое можно. А так? Нет. Зубами в глотку вцепилюся. Вот и мы. Нет. Непонятно сказал цыган, вставая. А из саморода хитроские. Пошли плясать плясали мы еще раз, афонсо за мной коленца повторить пытается. Не слишком-то и получается. Так-то. Наплясались пока, устали, уселись отдохнуть. Слышим, снова степенство ржут. Подошел я, а там Максим Сергеевич рыб из рояли зубами выловить пытается. Пьяный, в дугу. Потом и вовсе. Разделся догола и ну плескаться в рояле. Купчины смеются, пальцами тыкают. Смешно им, вишь ты, что дворянин потомственный, да офицер бывший так себя ведет. Ну так самовыродок он, самовыродок и есть. Закончили не непотребство свои под самое утро. Я деньги в уголке пересчитал, я аж подурнел. 1300 до да с рубликами. Подумал, подумал, да и поделил на две части. Одну себе, да спрятал в исподнике, поглубже. А вторую еще на две части. И одну цыгану тому старому отдал со всей моей благодарностью. Понимаешь, жизнь, — одобрительно сказал тот, пряча купюру во внутреннем кармане жилета. Не пропадешь. Вторую четвертину тоже спрятал. Максиму Сергеевичу потом отдам. Пусть он и не прав кругом со спорами своими дурацкими, но с его подачи заработал. А, точно. Нужно будет при всех передать, до да себе сотню оставить демонстративно. Я и эту сотню букинистым знакомым на сухаревку потом отточу, чтоб книги брать разрешали. Вроде как залог и оплата за пользование библиотекой. Мне же не редкости книжные, а полезное что с интересным. Там и сотни за глаза. И все. Снова я вроде как и без денег. Не поверит, конечно, но если сказать всякое разное, что вроде как частично так даю, а частично с отдачей при удаче карточной, так и может проскочить. Вроде как прямо сейчас и не нужно мне, потому как есть всё. А потом и спрошу. Главное не светить потом деньгами. И спрятать их так, чтобы точно. Ни-ни. Где бы только... Вот же кому рассказать, так и не поймут проблемы.